Глава 21 Кирилл Коршунов замер перед входом на 11 этаж. Проклятый датчик перегораживал путь. В голове щелкали варианты действий. Промчаться через дверь и будь что будет ⁇ это безумие. Он не знает, в какой из трех возможных комнат засел снайпер. Потеряв элемент внезапности, он станет легкой добычей для затаившегося киллера. Автозак уже подъезжает к суду. Вот-вот выведут светлую. Что же делать? Коршунов напрягается, чтобы вспомнить принцип работы подобных датчиков. Это инфракрасный детектор, работающий на батарейке, который реагирует на тепловое излучение движущегося человека. Чем больше разница температур между человеком и фоном, тем лучше он работает. Сейчас зима, а изо рта идёт пар. Отменные условия для подобной техники. Коршунов приглядывается. Похоже, это обычный бытовой датчик, продающийся в хозяйственных магазинах. Он настроен так, чтобы игнорировать мелких домашних животных. И ещё... У датчика есть диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения. Если источник инфракрасного излучения неподвижен или перемещается очень медленно, то датчик на него не реагирует. Кажется, нижний порог скорости около 20 см в секунду. Так предусмотрено, чтобы исключить ложные срабатывания от воздуха, поднимающегося от источников тепла. Да, это шанс, Кирилл прикидывает. Чтобы наверняка не попасться, он должен пройти один метр за 10 секунд. Была не была. Он мысленно отмеряет 3-4 метра в зоне действия датчика и идёт вперёд. Его движение трудно назвать ходьбой. Отсчитывая секунду, он передвигает левую ногу на 10 сантиметров вперёд так, чтобы не шевелилась никакая другая часть тела. Затем двигает правую ногу. Ему требуется сделать порядка 40 подобных мини-шагов за 40 секунд. Ни в коем случае не быстрее. Вот непосредственно проем. Датчик в 30 сантиметрах от его плеча. Шея и спина напрягаются. Невидимые инфракрасные лучи ежесекундно фиксируют его тело. Нельзя позволить ни одного лишнего движения. Чёртова техника, обрабатывая сигналы, в каждый отдельный момент должна считать его неподвижным. Мысленно Кирилл рядом со Светлой. Автозак уже наверняка остановился. Конвой занял место по периметру, и сейчас откроется дверь. «Только бы успеть!» он должен остановить киллера. Для этого надо спешить и не торопиться одновременно. Как же сложно себя сдерживать, когда речь идет о жизни и смерти любимого человека. Ух! Датчик остается за спиной. Сделав последний маленький шажок, Коршунов оказывается вне границ его действия. Рука вытирает холодный пот со лба, Мозг переключается на решение следующей задачи. Перед ним три проема в будущей квартиры, окна которых смотрят на здание суда. Которая из них? Коршунов достает пистолет и подкрадывается к входу в крайнюю, самую неудобную квартиру. Какое счастье, что интуиция его не подводит! Он видит спину человека в строительной телогрейке. Киллер комфортно расположился на раскладном стульчике перед окном и смотрит вниз сквозь оптический прицел укороченной снайперской винтовки. Его палец в тонкой перчатке поглаживает спусковой крючок. Поза стрелка красноречиво свидетельствует, что выстрел может последовать в любую секунду. Именно в этот момент Стрелок становится особенно уязвимым, потому что все его чувства сосредоточены исключительно на цели. Коршунов позволяет себе сменить боевой пистолет на травматический, шагает в комнату и занимает удобную позицию. «Привет!» – произносит он и тут же стреляет снайперу в голову. Расчет оправдывается. Неожиданный возглас переключает внимание стрелка, и его палец на курке не дергается. Резиновая пуля сваливает киллера со стульчика. Рывок вперед, и Кирилл отталкивает оглушенное тело и подхватывает винтовку. Он занимает место снайпера и смотрит вниз. «Слава богу! Успел!» Приклад винтовки прижимается к плечу. Глаз прилипает к окуляру. А вот и она. Теперь главное не промахнуться.